ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДЕВЯТНАДЦАТЬ СЕРЕДИНА ДЕКАБРЯ Девять месяцев прошло с тех пор, как завершились занятия в последней школе. После полудня уже стемнело, день был короткий. Один из тех смурных зимних дней, когда из-за внезапных ранних сумерек теряется ощущение времени. Морозило. Машина двигалась медленно с выключенными фарами, раздвигая тьму. Вокруг угадывались голые поля и луга, и шофер без труда находил дорогу. Ночь стояла светлая, лунная, идеальная для визуальной навигации самолетов. Человек в кепке рядом с шофером нервно теребил предохранитель пистолета-пулемета Стен. Трое других пассажиров теснились на заднем сиденье. Каждый слышал, как колотится сердце соседа. У всех они бились учащенно. Только собой сидел с беззаботным видом. Пэл рядом с ним до хруста сжимал пальцы в кармане брюк. Чем дольше он размышлял, тем больше убеждался, что группа встречающих подготовлена плохо. Нельзя было ехать всем вместе. Стоило предусмотреть две машины или послать вперед разведчика на велосипеде. В одной машине они могли попасться первому же патрулю. Да и оружие маловато. Кроме мужчины с пистолетом-пулеметом, у него и у Собо были служебные кольты, а у шофера старый револьвер. Недостаточно. Им нужно было послать по крайней мере двоих стрелков со станом. С французскими полицейскими они, наверное, справятся, а вот с немецкими солдатами — нет. Собо заметил тревогу молодого агента и незаметно ободряюще кивнул ему. Пол немного успокоился, собой человек опытный, прошел обучение для ответственных за встречу самолетов королевских ВВС. После того, как некоторые встречающие стали водить все свое семейство, поглядеть на посадку или, еще того хуже, вслед за группой являлась полдеревни, дабы прибытие английского самолета прошло в атмосфере народного празднества, британцы выпустили строжайшие инструкции. Отныне всех ответственных за встречу обязали пройти недельный курс в Тангмере под руководством пилотов 161-го эскадрона ВВС. И из Лондона пришел приказ «никаких родных, никаких друзей, только члены группы, обеспечивающие посадку, каждый строго на своем месте». В противном случае пилот мог пристрелить нежелательных лиц, а то и вообще улететь обратно, не приземляясь. Но и Сабо, несмотря на внешнее спокойствие, изрядно нервничал и в душе ругал себя на все корки. Как он мог быть таким неосторожным? Даром, что во время учебы в разных местах все детали рассматривались вдоль и поперек. Работа на местности – другое дело. Они получили по BBC сообщение, что вечером прибудет самолет. Сперва он колебался. Не хватало двух человек, которые обычно обеспечивали безопасность посадки. Но выбора не было. Вылет уже дважды откладывался из-за неблагоприятных погодных условий над ла -Маншем. Он заменил двух стрелков одним, надежным, но неопытным. И теперь жалел об этом, особенно слыша раздражающие щелчки, когда человек на переднем сиденье теребил свой пистолет-пулемет. Нервный стрелок — скверный стрелок. А их безопасность во многом зависела от него. Наконец грузовик остановился на обочине неизвестно где. Пятеро пассажиров бесшумно вышли, шофер вытащил из бардачка старый револьвер и, заткнув его за пояс, остался у машины, весь обратившись в зрение и слух. Собо повторил приказ двум другим подчиненным, и те скрылись на гигантском поле, стоявшем под паром. Первый стрелок залег в сырой траве на холмике метрах в двухстах и, зарядив стан, следил в прицел, не появится ли в темноте что-то подозрительное. Второй помощник Сабо воткнул в землю три фонаря, разметив полосу в форме буквы «Л», верхняя точка которой указывала направление ветра. Сабо с выключенным фонариком в руке проконтролировал, насколько точно выполнены его указания и еще дважды проверил направление ветра. Пэлла охватило тревожное нетерпение. Сабо поглядел на часы, подождал еще несколько минут, потом приказал зажечь огни. В один миг пустынное поле превратилось в посадочную полосу. И собок гордо оглядел свой тайный аэродром. Участок шириной в 200-300 метров и длиной почти в километр был одним из лучших в округе для посадки самолетов. Однажды здесь даже приземлялся бомбардировщик Хадсон. Для Уэстленд Лайсендер, прилетающего сегодня вечером, хватило бы и половины полосы. Следуя указаниям ВВС, Пэл и Собов встали у оконечности буквы «Л». Помощник остался поодаль слева от них. Они ждали. Время тянулось еле-еле. Пэл, стоя неподвижно в ночи с чемоданом у ног, чувствовал себя как никогда уязвимым. Правой рукой он поглаживал рукоятку кольта. Одинокий шофер вдали от полосы дрожал от холода и страха. Револьвер уже давно его не успокаивал. Он не любил стоять вот так, один. Помахал рукой человеку со стеном, но тот не ответил. Ему стало еще тоскливее. Медленно, невыносимо медленно прошло еще десять минут. свобода тех пор, сдерживавший беспокойство, без конца оглядывался через плечо на стрелка и шофера. Случай, что, они могут не среагировать. Почему он не перенес полет? Страх, давивший на всех, еще усилился, когда чриковшие в голых кустах птицы вдруг смолкли. Не к добру. Самолетов все не было. Человек со стеном крикнул Собо с пригорка, что никто уже не прилетит, пора уходить, пока на них не наткнулись немцы. Собо резко велел ему замолчать. Он уже готов был отказаться от затеи, их того гляди схватят. И вот, наконец, ночную тишь нарушил легкий гул. Над самыми верхушками деревьев показался силуэт Уэстланд Лайсандер. Собо включил фонарик и передал азбукой Морзе опознавательный код. Самолетик описал в небе круг, заходя на посадку с подветренной стороны и легко приземлился на импровизированной полосе. Это был самый опасный момент. Шум мог привлечь внимание патруля. Надо было действовать быстро. Лейсандер поравнялся с Пэлом и собой. Развернулся в конце полосы вправо, носом к ветру, не заглушив моторы, готовы взлететь. Дверца кабины открылась. Оттуда вылез какой-то мужчина. Собо почтительно поздоровался с ним. Должно быть, прибыла важная персона. Пэл, не теряя времени, забросил чемодан в кабину и пожал руку Сабо. Спасибо за все. Удачи. Удачи вам всем. Пэл вытащил свой кольт и протянул его Сабо. Пусть тебе послужит. А самому не понадобится? Пэл нашел в себе мужество улыбнуться. Мне другой дадут. Он втиснулся в крохотную кабину и захлопнул дверцу. Пилот, не теряя времени, повел Лайсендер по полосе, На земле он пробыл не больше трех минут. Самолет набирал скорость, для взлета ему требовалось всего метров четыреста. Пел смотрел в иллюминатор на необъятные просторы. Настал декабрь, и он возвращался в Лондон. Наконец-то. Они вышли из дома, сливаясь с темнотой. Здесь, на красивой двухэтажной вилле с огромным окном, смотрящим на море, и со своим выходом на пляж они провели сутки, день и ночь. Пять силуэтов молча шагали по песку. Каждый нес чемодан. Первым шел ответственный за встречу судов. В чемодане у него лежал S фон. Перед выходом в ночь он проверил каждого из четверых отбывающих агентов. У них не должно быть ни светящихся предметов, ни шляп. По светящимся предметам группа могла быть обнаружена с расстояния в сотни метров. А шляпы могли слететь, потеряться и выдать, Тот людской круговорот, что регулярно происходил здесь, на пляже. Маленькая колонна шла по песчаному берегу у самой кромки воды. Через несколько часов они сгинут, а их следы смоет прилив. У гигантской скалы в форме обелиска они растворились в темноте. Ответственно достал из чемодана S фон и включил его. Теперь надо было ждать самый тягостный момент. Ждать долго, не сходя с места, без всякой защиты. Канонерка в трехстах метрах от побережья замедлила ход. Капитан заглушил основные моторы, оставив лишь вспомогательные. Корабль шел почти бесшумно, оставляя едва заметный след. Было приказано не только молчать, но даже не курить. Канонерка вышла из торки. Трое агентов, отплывающих во Францию, прибыли из Лондона вместе с сопровождающим два дня назад и поселились в маленькой прибрежной гостинице под видом солдат в увольнении. Для полноты картины им даже выдали военную форму. Потом они, как ни в чем не бывало, сели в маленьком порту на обычный корабль, а под покровом ночи вместе с герметично упакованным багажом тайно перебрались на одну из канонерок ОСО. Корабль направился в сторону Франции. На крыше рубки смутно виднелась антенна С-фон. Капитан связался по с-фон с берегом. Все было в порядке. Судно встало на якорь. Закрепленный не на цепи, а на канате. Рядом стоял один из членов экипажа с топором, готовый в любую минуту его перерубить. Спустили шлюпку, и трое агентов в защитных накидках, предохранявших от брызг, которые впоследствии могли их выдать, уселись в нее. Шлюпкой управляли двое матросов, бесшумно орудовавших веслами. Четверо отбывающих агентов нервничали на пляже у кромки воды. Через полчаса лодка, наконец, оказалась на берегу и была вытащена на песок. Последние метры ее тянули матросы, спрыгнув в воду. Никто не произнес ни звука. Трое прибывших скинули непромокаемую одежду, бросили ее на дно шлюпки и вместе с ответственным удалились в сторону виллы. А эти четверо расселись в лодке. Та сразу отчалила и исчезла в ночи. Спустя 40 минут они поднялись на борт, и канонерка вышла в открытое море. Вся операция заняла чуть больше часа. В темноте виднелся тонкий, изящный женский силуэт. Облокотившись на поручни, женщина смотрела с кормы на удаляющийся французский берег. Громадная тень, стоявшая рядом, с бесконечной деликатностью обнимала ее за плечи. «Домой едем, Лора», — сказал толстяк. Фарон в тревоге метался по квартире. Нервно ходил из комнаты в комнату, заглядывал то в дверное глазок, то в окно гостиной. Шторы были задернуты, свет выключен, чтобы его не заметили. Несколько раз проверил, хорошо ли закрыта дверь, прочно ли держатся шипы, которыми он усилил петли. Он вконец вымотался. Отныне он в розыске, это точно, но никто, по крайней мере, не видел его лица. Он собрал кое-какие вещи в гостиной, погладил металлическую рукоять любимого Браунинга и для храбрости постоял перед зеркалом, делая вид, что стреляет. Если за ним придут, он перебьет всех. Потом пошарил на кухне в поисках еды, нашел в шкафу две банки консервов и повалился с ними на диван. Вскоре он уснул. Подлетая к Англии, Пэл перебирал в уме события последних месяцев. Дни на войне тянулись долго. Он никогда не забудет свой первый прыжок с парашютом. Дело было в апреле. Падение показалось ему более долгим, чем на тренировках в Рингвея. На самом деле оно было явно короче. Стояла прекрасная светлая ночь. Круглая луна разбрасывала блики света по лужицам на земле. Вокруг царил такой покой. Он приземлился на незасеянном поле. Цветы одуряюще пахли. Из прудов, чей блеск он видел с небес, Слышалось веселое кваканье, чудесный весенний вечер. Было почти тепло, легкий ветерок доносил из близкого леса дивные ароматы. Он был во Франции. Неподалеку смутно виднелись фигуры двух агентов, заброшенных вместе с ним. Арьер, ответственный за задание, и Дов радист уже копошились на месте приземления. Пыл отцепил от от лопатку и закопал свой комбинезон, шлем, очки. Риар был американцем из лагеря Экс в Онтарио, учебного центра ОСО для Северной Америки. В свои 32 года он имел долгий опыт работы на местности, сперва в качестве военного, затем агента ОСО. Его отец был консулом в Париже, сам он в детстве провел там несколько лет и владел французским в совершенстве. Это был приятный, крепко сбитый, коротко стриженный человек с круглым лицом, в маленьких очках и с бородкой. Неизменно исходившее от него невозмутимое спокойствие зачастую сбивало собеседников с толку. При первой их встрече в Лондоне Пелл за него испугался, но за несколько дней подготовки к совместному заданию проникся к нему огромным уважением. Адольф по прозвищу Дов на 3-4 года моложе Риера имел двойное гражданство, австрийское и британское, и свободно говорил по-французски. Последние полтора года он был радистом секции «Ф». Привлекательный, изящный, обаятельный, с легким характером. Он, однако, отличался сильной нервозностью и успокаивал себя более чем сомнительными шутками. Все трое вылетели с базы Темсфорд в Бетфордшире, откуда совершал все полеты 138-й эскадрон королевских ВВС, задействованный в операциях ОСО. Перед отъездом они встретились с полковником Букмастером, новым главой секции «Ф», англичанином, бывшим генеральным директором Форда во Франции. Ночь была тихая. «Удачи вам», — сказал букмастер, раздавая подарки. Пэлу достался портсигар, полный. Букмастер всегда дарил маленький подарок отъезжающему агенту. Во-первых, в знак дружбы, а во-вторых, вещи могли пригодиться для обмена. Сам портсигар почти ничего не стоил, зато сигареты были ценным товаром. «Я не стану их курить», — сказал Пел, давая понять, как тронул его этот жест. И очень зря улыбнулся букмастер. Темпсфорд был, безусловно, самым секретным и самым важным аэродромом ВВС. Для пущей безопасности ему придали облик большого луга. Главным зданием служило старое гумно «Гибралтар Фарм», с виду настоящий сарай. Здесь агенты проводили последние минуты перед вылетом. Никто, даже обитатели соседней деревни, не имел понятия о том, что происходило у них под самым носом. Пэлла, Риара и Мдоффа сопровождал сотрудник УСО, офицер воздушной связи. Он выдал им план полета, проинструктировал, затем осмотрел груз, который они везли. А кроме того, в последние мгновения на британской земле передал им две упаковки таблеток. Бензидрин, который при необходимости не даст ему уснуть, и таблетку Л, таблетку самоубийства, цианисты калий на случай провала. «Пилюля, дай дуба, воскликнул Дов, взяв крошечную капсулу в каучуковой оболочке. «Она и для убийства годится», — поинтересовался Пел. «Только для убийства тебя самого» — спокойно и равнодушно ответил Риар. «Может, статься тебе захочется умереть?» «Пилюля, дай дуба, веселился Дов. С помощью таблетки Л провалившийся и схваченный агент мог совершить самоубийство, чтобы избежать пыток в подвалах Аввера или не выдать важные сведения. И как скоро сдохнешь, спросил Пол. Через минуту другую, пока они разговаривали, Дов в глубине сарая притворялся, что проглотил пилюлю, катался по земле и громко стонал. Они сели в самолет. Первым из Уитли на французскую землю должен был прыгать Дов. Встав над люком, он крикнул диспетчеру «Я, Адольф Гитлер, Ахтунг Боши! Хитлер майн либа!» Риер, поглядев на него с досадой, заверил Пелло, что для того это нормально. Когда после приземления они снова сошлись на пустынном лугу, Дов для храбрости держал в руке Кольт-сорокопятку, а через несколько секунд едва не подстрелил разведчика, шедшего к ним от группы встречавших. Риер, разразившись потоком грязных ругательств, потребовал от пианиста прекратить баловаться оружием явно не в первый раз. Потом из темноты вынырнули люди и быстро погрузили в два фургона дюжину тяжелых контейнеров с грузом, сброшенным вместе с троицей пассажиров. Пела, Риара и Дофа отвезли в надежное место, а разведчик проверил до конца ли уничтожены последние следы их прибытия. Они провели во Франции всего несколько дней, только чтобы осмотреться и помочь принявшей их ячейке сопротивления разобраться с пистолетами, пулеметами Стен, которые были частью груза. Был восхищенно слушал, как Рьер разъясняет все о поломках Стена, подражал его позам, жестам, интонациям. Когда-нибудь и он станет опытным агентом, ответственным за задание. Затем они перешли границу в Базеле и оказались в Швейцарии. Главной их задачей было обеспечить надежный канал отхода в Великобританию через Швейцарию, свободную зону и Испания. Имеется в виду свободная зона на юге Франции. Они провели какое-то время в Берне, где находился один из филиалов ОСО, поставлявший по своему каналу швейцарские станки для нужд английской военной промышленности. В Берне Пелл и Дов поселились вместе в гостинице в центре города. Риар снял номер в другом отеле. Правила безопасности требовали, чтобы они жили по отдельности и не показывались вместе в общественных местах. Каждое утро Пел встречался с Риаром на променаде вдоль реки Ара и проводил с ним большую часть дня. Доф ограничивался своей ролью радиста и не принимал прямого участия в миссии. К Пеллу он присоединялся вечером, за ужином. Он ценил общество юноши. И когда оба, валяясь на узких кроватях, в тесном гостиничном номере курили швейцарские сигареты, Дов рассказывал Пэлу о себе. Однажды ночью он заговорил о том, что такое страх. «Здесь не Франция. Во Франции страшно все время, каждый день, каждую ночь. Знаешь, что такое страх?» Пэл кивнул. С самого приземления его, как тисками, сжимала глухая тревога, не отпускавшая до сих пор. Я его почувствовал сразу, как мы прилетели, в первый же вечер. Нет, это все дерьмо собачье. Я про страх, который грызет тебя изнутри. Мешает спать, мешает жить, мешает есть и никогда не дает передышки. Страх. Настоящий страх затравленных, ненавидимых, опозоренных, затоптанных, изгнанных, непокорных. Страх тех, кому грозит смерть, если их узнают, хоть они и не велики птицы. Страх жить, иудейский страх. Дов закурил и предложил сигарету сыну. «Ты уже блевал от страха, Пэл? Нет?» «Ну вот, когда будешь блевать от страха, тогда и узнаешь по-настоящему, что это такое». Они помолчали. Потом Дов заговорил снова. «Ты первый раз на задании, да?» Пэл кивнул. «Вот увидишь, самое тяжкое не немцы, не Абвер, а люди. Если приходилось бояться только немцев, это была бы пара пустяков. Немцев за версту видно, у них плоские носы, Белесые волосы и грубая речь. Но они не одни. Да и не были никогда одни. Немцы разбудили демонов, призвали людей к ненависти. Ненависть популярна и во Франции. Ненависть к другому. Темная, унизительная, так и хлещет изо всех. Из соседей, друзей, родных. Может, даже из наших родителей. Нам нужно остерегаться всех. И это самое тяжкое. Минута отчаяния, когда... Тебе кажется, что некого спасать, что все так и будут друг друга ненавидеть, что большинство будут убиты только за то, что они есть, и только самые скрытные, те, кто лучше всех спрятался, умрут от старости. Эх, брат, как тебе будет больно, когда выяснится, как часто ближние заслуживают ненависти, даже друзья, даже родители, я же говорю. А знаешь почему? Потому что они трусы». И однажды мы заплатим за это, заплатим, потому что нам не хватит храбрости восстать, криком кричать о величайшей мерзости. Никто не хочет кричать, никто, людям крики поперек горла. На самом деле не знают, то ли поперек горла, то ли хуже горькой редьки. Только тех, кто кричит, бьют просто так, чтобы бить. И никто вокруг не возмутится, никто не поднимет шум. Так всегда было, есть и будет. Безразличие. Самая страшная — болезнь. Страшнее чумы, страшнее немцев. Чуму изведут, а немцы смертные рано или поздно передохнут. Но безразличие не победить, по крайней мере, легко. Безразличие. Вот причина, почему мы никогда не будем спать спокойно. И в один прекрасный день мы потеряем все не потому, что слабы и нас раздавили те, что сильнее, но потому, что были трусами и ничего не сделали. Война есть война. И на войне осознаешь самые ужасные истины, и худшее из них, самое невыносимое, то, что мы одни и всегда будем одни, одинокие из одиноких, навсегда одинокие. Но жить все равно придется. Знаешь, я долго думал, что всегда найдутся люди, которые нас защитят, другие, верил в этих других, в этих химеры. Воображал, как они, сильные отважные, придут на помощь славному угнетенному народу. Но таких людей не существует. Посмотри на ОСО. Посмотри на этих людей. Так ли ты представлял себе мужество? Я нет. Я вообще не думал, что придется идти на войну. Я же не умею воевать. Я никогда не был дрычаном, сорвиголовой, храбрецом. Я ничто. И я здесь только потому, что не нашлось никого другого. «Может, это и есть мужество?» — перебил его Пэл. «Это не мужество, это отчаяние, отчаяние. Вот потому-то я, если захочу, могу сказать, что меня зовут Адольф Гитлер. Могу зигануть в Лондоне на собрании в управлении просто забавы ради. Просто потому, что, наверное, Гитлер меня убьет. А когда я смеюсь над собой, мне не так страшно. Ведь я никогда, никогда бы не подумал, что именно мне придется брать в руки оружие». Я ждал людей, а они так и не пришли. Два агента долго смотрели друг на друга в темноте. Все, что сказал Дов, был знал и так. Главная опасность для людей — это люди. И немцы заражены не больше остальных, просто болезнь у них развелась быстрее. «Обещай все-таки верить мне, несмотря ни на что», — заключил Дов. «Обещай, обещаю». Но в обещании этом сквозило сомнение. Трое агентов провели в Берне около двух недель, отслеживая отправку швейцарских станков в Великобританию. Риер за это время постарался получше подготовить Пела. Тот был хорошим агентом, теперь ему оставалось лишь набираться опыта. А Пэл во многом подражал Риару, тот всегда будет для него примером. Ему нравилось, что Риар всегда выдерживал глубокую паузу, прежде чем ответить на вопрос, словно давал себе время хорошенько подумать, Словно каждое его слово имело особую ценность. Даже в самых заурядных бытовых случаях, даже в ресторане в центре города, где они порой обедали вместе, Риер пристально глядел на Пела, долго молчал, а потом говорил, чеканя каждое слово, будто от этого зависел исход войны. «Передай мне соль!» Пэл трепеща послушно передавал. Снова молчание. Наконец Риар царственно произносил «Спасибо». Сын ни секунды не сомневался, что эти паузы перед каждым словом были лишь уловкой, чтобы машинально не заговорить по-английски. А Риар, подметив, какое впечатление он производит на юного товарища, иногда шутки ради сбивал его с толку. Когда они встречались в его гостиничном номере, возился с разложенной на кровати техникой ОСО, ручкой-пистолетом, какой-нибудь ловушкой или главным передатчиком S фон, который был при нем, а Пел изо всех сил пытался сосредоточиться и слушать его объяснения. Миссия в Берне завершилась раньше предусмотренного срока. Поступил приказ из Лондона. Риара с Дофом ждали на западе Франции на важную встречу. Рассудив, что Пелл вполне сумеет в одиночку наладить канал, Риар дал ему 50 тысяч французских франков и коротко объяснил, что делать дальше. Добраться до свободной зоны и оценить безопасность канала, которым он вернется в Великобританию, в Лондон. Не слишком вдаваясь в детали задания, он тем не менее особо подчеркнул один пункт. «Главное — сохраняй все чеки, ничего не теряй». Чеки в недоумении переспросил Пэл. «Все, на что ты будешь расходовать деньги, которые я тебе дал, с этим не шутят». Пэлл сперва решил, что его разыгрывают, но Дов, державшийся по одали, замахал на него руками. Риар был совершенно зациклен на этом вопросе. И Пол ответил с самым серьезным видом. «Очень постараюсь. Что я должен хранить?» «Все. Все. Билет на метро, на автобус, чек из гостиницы. Дал десять сантимов уборщице в туалете, запиши. Можно даже расписку с нее взять, если получится». «Ты вот боишься Бошей, но, поверь, это ты еще не видел отчетности ОСО». И еще раз отчеканил, словно одержимый, воздев указательный палец. «Сохраняй все чеки. Это очень важно». На следующую ночь Эриер с Дофом покинули Берн. Утром они будут во Франции. Собираясь в номере, Доф сильно нервничал, укладывал последние вещи и напевал «Хейл Гитлер, майн либо И вдруг, словно в приступе безумия, схватил короткий кинжал и, приставив себе к горлу, провозгласил «Да здравствует жизнь! Жить — дело важное!» Пол, наблюдавший за ним, кивнул. «У тебя крали есть?» — Дов положил свой нож. «Краля?» «Ну, девушка, чего там?» «Есть. А звать как?» «Лора». «Красивая?» «Очень». «Тогда обещай мне две вещи. Во-первых, никогда не отчаиваться». Во-вторых, и в главных, если я сдохну во Франции, трахни за меня свою лору. Пэл засмеялся. «Обещаешь, а?» Заметано. «До встречи, брат. Физию свою не попорть». Они поцеловались, и Дов уехал. Пэл смотрел в окно на узкую улочку, маленькую мощенную улочку. Несмотря на поздний час, было тепло. Прекрасная летняя ночь. Он видел Риара, невозмутимо стоящего под фонарем с двумя чемоданами в руках. Вскоре появился Дофф. Мужчины кивнули друг к другу и ушли в темноту. Дофф в последний раз обернулся на окно, у которого стоял Пел, улыбнулся и весело послал ему нацистское приветствие. «Хайль Гитлер майн либа», — прошептал сын. Дальше полдействовал один. Спустя два дня после отъезда Риара и Доффа он двинулся из Берна в Леон. заехав для начала в Женеву. Она была одним из возможных звеньев его канала. Консульство Великобритании могло оказать поддержку агентам-англичанам из секции «Ф», выдающим себя за отставших отчасти сбитых летчиков. Но была и другая причина, по которой он направился к берегам Лимана. О них часто упоминал отец. «Женева — потрясающий город», — твердил он. «Они никогда не ездили туда вместе». На самом деле, Пол не был уверен, что и отец там бывал, но тот всегда говорил с таким воодушевлением, что он, боясь выставить отца в смешном свете, ни разу не осмелился задать ему этот вопрос. Если кто-то из друзей рассказывал об экзотических странах, то отец, почти никуда не выезжавший и боявшийся, что с ним перестанут считаться, говорил о Женеве, всегда о Женеве. Убеждал, что нечего в конце концов ездить в Египет, когда на свете существует Женева, шикарный город с роскошными парками, отелями, дворцом нации и прочее, и прочее. И когда отец мечтательный мелкий чиновник заговаривал об отелях, Пел понимал, что он привирает. В Женеве Пел провел всего несколько дней, установил контакты, немного посмотрел достопримечательности Поздоровался с городом от имени отца, а главное купил в киоске на берегу озера набор открыток. Потом через Лион добрался до юга Франции, побывал в Ницце, в Ниме, доехал до Пиренеев, связался с будущими посредниками канала, убедился в надежности их самих и явок, обошел все убежища и конспиративные квартиры, проверил, везде ли есть черный ход и телефон. раздал дополнительные карточки на продовольствие, записал опознавательные коды для передачи в Лондон и, следуя полученным инструкциям, установил связь с местными ячейками, по большей части пребывавшими еще в зачаточном состоянии. Порой в них насчитывалось всего два-три человека. Он составлял перечень необходимого, консультировал ответственных и чувствовал себя важной персоной. В манере говорить подражал Риару, А в поступках Дофу курил как Доф, также медленно и раздумчиво зажигая сигарету. Чувствовал себя мужчиной, как никогда прежде. Он даже позволил себе приехать, купил красивый костюм, которым весьма гордился. Ему нравилось, что бойцы сопротивления, иногда сверстники, иногда люди вдвое старше испытывают к нему почтение. В Великобританию он вернулся в конце июля, проведя в ожидании обратного рейса 10 дней в Испании, в гостинице, служившей тыловой базой ОСО. Гулял на террасе, в тени пальм, провел несколько приятных вечеров в тихих гостиных в компании других агентов. Транзиты через Испанию или Португалию, длившиеся в зависимости от частоты полетов, иногда по несколько недель были для агентов излюбленным отдыхом. В Лондон Пел вернулся, как ему показалось, даже слишком быстро. Он подтвердил надежность канала и составил отчет для секции «Ф». С квартиры ОСО в южной части города, куда его поселили к незнакомым агентам, он съехать не успел, его тут же стали готовить к новому заданию. Не прошло и двух недель с момента возвращения в Англию, как ему дали радисты и направили в свободную зону. На юге Франции он провел две недели. Объезжал ячейки, которые посещал до этого, учил бойцов, принимал запрошенные в Лондоне грузы, помогал разобраться с оружием. Выброска груза проходила в три этапа и регулировалась пересылочным центром ВВС Массингем, который базировался в Алжире и работал особенно скверно. Много ошибок в доставке. Часть плохо упакованного груза была повреждена при приземлении. Пэл, преисполненный ярости и сознание собственной значительности, велел радисту послать в адрес лондонского командования секции F суровое сообщение. «Центр Массингем, сборище портачей. Половина груза доставлена по ошибке, половина вышла из строя. Из Лондона ответили, сожалеем, подтверждаем, что центр Массингем, сборище портачей». Ближе к концу октября, за несколько дней до вторжения в свободную зону, Пелл с пианистом отправились в окрестности Дижона и Леона, потом в западную часть Центральной Франции откорректировать канал, вернулись на оккупированный юг, и тут Лондон наконец объявил, что задание выполнено. Самолет, летевший над Англией, пошел на снижение, и Пелл оторвался от своих воспоминаний. Погода была скверная, только в этой стране мог моросить такой холодный декабрьский дождь. Пелл улыбнулся. Вот и Лондон. Ему надо было отдохнуть. Его пианист вернулся через Испанию, но сам он настоял, чтобы его забрали в центре Франции. В Лондоне потребуют объяснений. Возвращаться по собственному каналу было куда безопаснее, и в последние минуты полета Пел стал подыскивать благовидный предлог. Разумеется, никто не должен был узнать правду.